Глава девятая. Воскресный завтрак. «Стало быть, Габриэль Мирт, дорогая моя, не худший выбор для юной девицы на выданье». Старые лучистые глаза мистера Леннормана смеялись. И делали они это столь заразительно, что мисс Амелии ничего не оставалось, кроме того, чтобы засмеяться в ответ. «В твоем исполнении это звучит чудовищно пошло, дядюшка». «Даже не думала, что ты способен опуститься до такого». «До чего такого?» Мистер Леннорман изобразил непонимание. «Каким бы заботливым дядюшкой я был, если бы не интересовался будущим своей дочери?» «Полно. Тебе прекрасно известно, на каких фронтах сражается твоя племянница. И это не войны невест». Мисс Амелия поднесла карту ложечку крем-брюле и с наслаждением прикрыла глаза. Из всех родственников только дядюшка Джеффри и потакал ее любви к сладкому, неизменно выбирая для завтраков исключительно лучшие кондитерские Лунденбурга. Сегодня к изысканному крем-брюле с сахарной корочкой прилагались воздушные печенья, хрусткие меренги и торт с заварным кремом. Все было настолько красиво, насколько вкусно. И мисс Амелия с трудом отрывалась от завтрака даже ради перепалок. Отдавая должное Джеффри Ленорману, он прекрасно это понимал и не торопил племянницу, позволяя насладиться моментом. «Милая», – мягко сказал он, – «твой дядюшка все понимает, но вот могут ли остальные оценить всю силу твоей борьбы за женские права? Здесь меня терзают сомнения». «Как минимум потому, что я вижу твоих родственников куда чаще, чем ты сама. Они убеждены, что у женщин уже есть все права, которые им нужны. И то, что я делаю, не нужно», — обиженно проговорила мисс Амелия, отрываясь на миг от пирожных. «Конечно, их картина мира — суровое и тяжелое полотно классицизма» висящая в центре Лунденбургского музея истории искусств и символизирующая собой что-то громоздкое и неутолимое. Ты же пытаешься быть одним из этих новомодных художников, подражающих гением эпохи возрождения богов. Ты легкое дыхание ветра над стоялой водой. Ты пытаешься отнять у них эту картину, которой они привыкли любоваться изо дня в день, из года в год но взамен предлагаешь легкий набросок на обратной стороне стихотворения мертвой поэтессы. «Дядюшка, ты все усложняешь своими метафорами!» Мисс Амелия откинула со лба локон волос, нахмурившись. «Я всего лишь пытаюсь жить, свою жизнь, единственную и короткую, потому что король Фае пока не появился из холмов, чтобы украсть меня в страну радости и танца. «Порой, дорогая моя, мне кажется, что только король Фая и выдержит твой ангельский нрав», усмехнулся мистер Леннорман с нежностью, глядя на племянницу. «По его мнению, такое сочетание острого ума, не менее острого языка и железных принципов способно принести в жизни только горе и несчастье». «Дядюшка, вы ведь не просто так пригласили меня на завтрак». Прозорливо улыбнулась Амелия краешками губ. Иногда мистеру Леннорману хотелось, чтобы она была наивной и прелестной дурочкой, лишенной способности видеть людей насквозь, и того чистолюбия, которым прокляли ее при рождении. Но Амелия тогда не была бы Амелией, верно? Он усмехнулся нахлынувшим мыслям и, прокашлявшись, проговорил: И даже не скрываю этого, милая! Весь Лунденбург судачит о том, как ты без сопровождения навещаешь холостого молодого джентльмена и позволяешь втянуть себя в сомнительную авантюру. Когда мне было дело до слухов на приемах в гостиных, дядюшка? — У тебя все еще есть семья, — он постарался смягчить голос, чтобы не задеть ее ранимое сердце. — У тебя есть матушка, которая, в отличие от тебя, «Считает приемы и гостиные необходимой частью своего существования. Ты могла бы быть подобрее к ней. Ей и так тяжело приходится с тех пор, как... Если бы матушка свое упрямство направляла в правильное русло...» Мисс Амелия хотела продолжить, но прикусила язык, явно не желая втягивать его в старый спор. Он был за это благодарен но все равно намерен был продолжать. Если этот разговор не состоится сейчас, кто знает, какими средствами ему придется защищать племянницу в будущем. Дядюшка любил ее, но матушка была его сестрой, его единственной кровной родней и его вечной ношей во благо семейного достояния. Поэтому он никогда не мог сделать сложный выбор между ними, Мисс Амелия знала это, и в глубине души давно смирилась с текущим положением дел. Но иногда ее охватывали гнев и разочарование. Так случилось и сейчас. «Дядюшка Джеффри», — выпалила она, — «я же от тебя ничего не скрыла». Более того, Габриэль не собирается ничего скрывать. Я слышала его споры с мистером Черчем. Он настаивает чтобы папино имя было выведено рядом с его именем и в выставочных описаниях, и... Он патент тоже хочет оформить на двоих. Если все так, как ты говоришь, то твой Габриэль сущий безумец. Мисс Амелия вздрогнула. Он не безумец, и папа не был. Дядюшка прикрыл глаза и откинулся в кресле. Стало слышно как бьются о берег тихие волны Томессы. Ее резкий запах стал особенно ощутим. «Милая, когда беднягу Гилдероя обвинили, ты...» «Не надо говорить о том, что я была слишком маленькой. Я уже была достаточно взрослой, чтобы все понимать». «Ты, как всегда, не дослушиваешь своего старого дядюшку. Я хотел сказать...» Ты не видела процесс изнутри. Ты не знала, что происходило. Никто не знает точно, но все сводится к тому, что твой отец был слишком прогрессивен, слишком хорош в своем деле. Зависть многих сгубила. Не зря же Фая так проклинают лжецов и завистников в своих песнях. Но мы-то живем не в песне. И потом... Габриэль точно не даст себя в обиду. Ты бы видел, как он держится. Такой убежденный в своем знании, такой твердый в своей уверенности. Но он не замыкается в себе, как делал папа. Он превосходный оратор. Он заронил зерна интересов тех мужланов, что претендовали на место водителя паровой машины. Поэтому-то они так и завелись, «Им теперь кажется, что я украла их право поучаствовать в чем-то великом. Это Габриэль убедил их, что меняет мир». «А ты?» «Я?» «Ты так думаешь, что ты меняешь мир?» Мисс Амелия помолчала пару минут, выстукивая ложечкой ритм по фарфоровому блюдцу. «Когда я увидела паровую машину...» медленно начала она. В глубине меня поселился страх. Это ведь очень много железа. Очень много. Старый страх перед металлом. Смешно. Фаи давно ушли, и даже короля так давно нет на каменном троне. А страх перед металлом все еще в сердцах. А потом я поднялась в кабину этого монстра и... Я увидела мир совершенно иначе. Я увидела Бритские острова, неразрозненные непониманием и расстоянием. Я увидела нить, железнодорожные рельсы, которые связывают регионы и города. И поняла, что я буду первой швеей, которая проложит шов этой нитью. А ты уверена, что в тебе не говорит то, что это проект твоего отца? Это проект Габриэля Мирта». Твердо ответила она. «Я говорю так не из умозрительных заключений. Я видела все наработки и бумаги отца, которые Габриэль чудом нашел и сохранил. И видела, во что превратил это сам Габриэль. Если бы ты увидел, ты тоже понял». «Мне достаточно того, что я вижу в твоих глазах, моя увлеченная леди». Папа мечтал о чем-то подобном. Он хотел сделать мир доступнее, проще. Если бы не...» Мисс Амелия замолчала, кусая губы. Мистер Леннорман дал ей перевести дух и не торопил с продолжением. Поэтому она заговорила сама. «Если бы не призыв просвещения...» Король Вильгельм поддерживал папины идеи. «Помню, как папа говорил о том, что наш король мечтает сделать Бритскую империю единой, мечтает о едином союзе с Хань, мечтает закончить войны и все силы мира бросить на развитие прогресса и цивилизации. Король Вильгельм был так погружен во все новшества паровых технологий. Я знаю, ты не поддержишь меня, но я убеждена, что с появлением парламента мы сделали шаг назад, от того, Что могло бы быть? «Тише, девочка моя, тише!» Чуть нахмурился мистер Леннорман. «Я не сказал, что я не поддержу тебя. Но о таких вещах не стоит говорить в публичных местах. Я не столь важная персона, чтобы на меня были устремлены сотни глаз и ушей». «О, милая, так ты еще не поняла?» «Дядюшка, ты о чем?» «Чем ближе выставка?» тем более важной персоной ты становишься. Даже Габриэль Мирт остается в тени своего изобретения, прячась в сумраке своего поместья. Ты же остаешься на виду. Именно ты поведешь паровую машину по первой в мире железной дороге. Ох, мисс Амелия вздохнула. Ей еще не приходилось взглянуть на ситуацию в таком ключе. Но по всему выходила что дядюшка совершенно прав. «Пройдемся, милая?» спросил мистер Леннорман, когда кофейник опустил, а на тарелке с пирожным остались лишь меренговые крошки. «Погода прекрасная! Грех упустить возможность пройтись бок о бок с такой прекрасной девушкой! Когда еще представится шанс?» «О, дядюшка!» засмеялась Амелия. Вместе они шли вдоль набережной. Мистер Линнарман бережно придерживал племянницу под руку. «Говорят, в ближайшие дни пройдет заседание парламента. Не иначе, как будут подготавливать почву для появления паровой машины. Ведь мало будет ее представить. Надо будет создать условия для того, чтобы сделать ее частью простого бытового мира». Вряд ли лунденбургцы сейчас все как один готовы к возможности в считанные часы добраться до Эденесбурга. О, им только надо увидеть паровую машину в деле. Как ни прискорбно, но не все готовы принимать прогресс сразу и безоговорочно. Дядюшка, мы говорим о тех людях, которые безропотно склонили голову перед призывом просвещения и позволили... Амелия, дитя мое, не стоит столько громко говорить о таких вещах, особенно прилюдно. И потом, призыв просвещения как раз встал на путь столь уважаемого тобой прогресса. Прошло всего 6 лет, а наша жизнь наполнилась техническими изобретениями, которые вряд ли были возможны, Учитывая некоторый консерватизм покойной королевской семьи, мисс Амелия притихла. Разговор зачах сам собою. Мистер Норман задумался о том, сколько на самом деле правды было в его словах. И по всему выходило, что достаточно. Ведь это и была изначальная цель призыва просвещения. Создание гармоничного, прогрессивного общества. Фае давно покинули земли людей, и глупо было дальше слепо продолжать следовать старым законам и традициям. Призыв просвещения был затеян ради того, чтобы искоренить давний страх перед холодным железом, чтобы вручить людям бразды правления над самими собой. Мистер Лен Норман очень хорошо помнил, как все начиналось. Тогда никто и помыслить не мог. Какой кровавый переворот замышляют чистые помыслам проповедники призыва? И мистер Черч, нынешний глава парламента, не нес и нескольких капель ответственности за жизни королевской семьи. Это были другие люди. Те, кто решил, что может распоряжаться серебряной кровью и проливать ее на бритскую землю. Вряд ли кто-то когда-то узнает, кто именно отдал приказ убить королевскую семью. Но вот итог. Кровь Блюбеллов в опале, а все его приверженцы так или иначе устранены. И одним из этих приверженцев был Гилдерой Эконит. А значит, Амелия никогда не прислушается к доводам разума. Особенно в тот момент, когда ей в руки дали возможность исправить хоть что-то. Мистер Леннорман находился к королевскому двору ближе, чем хотелось бы ему самому. В частности, именно из-за стремлений Гилдероя Эконита наладить прогресс. Консервативность Чарльза Блюбелла никогда не казалась ему помехой. Он предлагал свои идеи снова и снова, говорил о них, воодушевлял наследников картинами прекрасного будущего. Все ради того, чтобы наследников почти не осталось, а его идеи были спасены разве что чудом. Чудом был Габриэль Мирт, и мистер Леннорман недостаточно знал его, чтобы составить собственное суждение, но обладал достаточным количеством информации, чтобы спокойно оставлять Амелию на попечение этому человеку. Габриэль Мирт, как было ему известно, половину жизни провел в одном из поместьй под Лунденбургом, на землях охотников Фаэ, вместе со старшим сыном короля Блюбелла. Принц Андерс в свое время наделал немало шума, против воли отца, женившись на Эллинке и публично отрекшись от престола. С тех пор утекло немало воды. Принц Андерс и принцесса Милана живут в Элладе и с тех пор ни разу не высказали желания навести родину. Мистер Мирт приобрел особняк в городе, и превратил его в обиталище сумасшедшего ученого. Да еще и, судя по оговоркам Амелии, приволок туда королевскую горгулью. И откуда только достал. Не иначе, как наследие принца Андерса. И дурит голову случайным посетителям, выдавая за предмет интерьера. По словам Амелии, мистер Мирт и Поуп, так звали горгулью, находили это весьма забавным. Словом, мистер Леннарман был совершенно уверен, что мистер Мирт был едва ли не единственным человеком в Лунденбурге, кто, пострадав от призыва просвещения, едва не возглавил его, кто способен обелить очерненное имя Гилдеруэ Эконита и заставить его дочь в прямом смысле направить Бридские острова к новому будущему. Это одновременно воодушевляло и тревожило, Репутация мистера Мирта ничем не была запятнана. Кажется, даже о его близости к королевской семье многие не знали, а кто знал, просто воспринимал как должное. Быть может потому, что мистер Мирт скорбел тихо и скорбь свою направлял в дела. Может быть потому, что обладал фантастическим талантом заводить друзей, и при этом начисто игнорировать само существование недоброжелателей. Так или иначе, парламент поддержал его начинание, а Амелия горела желанием восстановить справедливость для отца. Это было похоже на идеальный союз. Мистер Норман позволил себе на мгновение отвлечься и помечтать о том, что Амелия выйдет замуж, начнет носить красивые чепцы и... «Водить паровую машину до эденнесбурха и обратно? Не иначе!» Мистер Леннорман вздохнул. Эта девушка совершенно не была готова принять уготованную ей долю. И так как у нее уже была мать, поставившая себе целью свести с ума единственную дочь бесконечными требованиями, придирками и скандалами, мистер Леннорман, как любящий дядюшка, Просто не мог позволить себе проявить свою заботу как-то иначе, кроме всеобъемлющей поддержки. Дорогая, не будет ли чрезмерно наглой просьбой представить старика мистеру Мирту? С удовольствием, дядюшка, и вовсе ты не старик, засмеялась Амелия. Если тебе не будет сложно сопровождать меня к павильонам, это можно будет устроить прямо завтра. Я буду тренироваться в кабине. Мне надо вслепую называть кнопки, рычаги и винты. Мистер Мирт хочет убедиться, что я все запоминаю правильно. Это будет очень увлекательно. Уверяю, тебе понравится. Не могу отказаться от столь щедрого предложения, дорогая. Заеду за тобой утром». Мисс Самелия вместе с дядюшкой спустилась к реке. Здесь запаха амессы почти не было слышно а солнце играло на ярких голубых водах. Вдали вздымался двухъярусный мост, под которым неторопливо тащилась баржа с деревом. Пока мистер Леннорман закуривал трубку, мисс Амелия оперлась на перила, завораженная неторопливым движением громадного корабля. «Прекрасное зрелище, мисс, не так ли?» спросил высокий джентльмен, вставая рядом с ней. «Медленное, неотвратимое движение, похоже на тяжелую поступь судьбы». Мисс Амелия обернулась и замерла, встретившись взглядом с пронзительно-синими глазами. Незнакомец был красив, словно сошел с гравюры, изображающей явление Фая из холмов. Черные волосы выбивались из-под цилиндра и были небрежно стянуты в хвост толстым шнурком из ханьского шелка. Песочного цвета костюм подчеркивал крепкую фигуру. Быть может, этот человек занимался спортом или борьбой. Тяжелая трость в его руке выглядела оружием, а не подспорьем для ходьбы. От него еле ощутимо пахло мылом и сандалом. Мисс Самелия слишком часто встречала на званых ужинах располневших лордов и их изнеженных сыновей, которых матушка постоянно прочила ей в мужья что красота незнакомца ее поразила. Осознав, что нарушает все приличия, столь беззастенчиво изучая взглядом постороннего человека, она вспыхнула и отвернулась, вернувшись к успокаивающему зрелищу, плывущей по реке баржи. Из-под тяжелого днища расходились веером широкие волны с белыми барашками, блестящими на солнце. Баржа издала тихий низкий гул, словно приветствуя наблюдателей. И незнакомец приподнял цилиндр в приветственном жесте. «Мы живем в удивительное время», – доверительно сообщил незнакомец. «Эта баржа сделана из железа, но при этом везет дерево. Удивительный союз, который еще недавно был невозможен. Страх Фая перед железом передался людям и был силен многие сотни лет». Но вот железо плотно вошло в обиход, и теперь все, все вокруг приобретает железные очертания. А фаи передали нам сокровенные тайны механизмов, но сами всю жизнь работали только с деревом. Фаи давно покинули нас, тихо ответила Миссамелия. Амелия, как и их потомки. Все, что можем мы, стараться делать свою жизнь проще, не зависеть ни от кого. Независимость – самая иллюзорная мечта, которая только может растравить душу человека. Мы все связаны невидимыми путами друг с другом, с обществом. Нас держит долг и честь. Долг и честь как раз и делают нас свободными, свободными в выборе в первую очередь. Странно слышать столь смелые речи от женщины. По губам незнакомца скользнула улыбка. Мисс Амелия не удержалась и улыбнулась в ответ. «Странно слышать, как женщина спорит с мужчиной. Погодите, пройдет совсем мало времени, и каждая женщина Бритских островов освободит свой голос». «Да вы революционерка!» усмехнулся он. «Я суфражистка», гордо ответила мисс Амелия. И мой путь хоть и сложен, но важен и единственно правилен. Приятно видеть упорство, сравнимое с моим собственным. В его синих глазах плясали веселые огоньки. Прошу прощения, юная леди, мне пора идти. Был счастлив встречи с вами. Прежде чем мисс Амелия спохватилась, он уже подхватил ее руку в кружевной перчатке в свою и бережно поднес к губам не целуя, лишь намечая поцелуй. Она смущенно отдернула руку. Незнакомец улыбнулся на прощание, кивнул подходящему мистеру Леннорману и небрежной походкой направился к стоящему неподалеку Кэбу. «Кто это был?» – спросил мистер Леннорман, плохо скрывая беспокойство за расслабленным тоном. «Не знаю, он не представился. Просто поговорили о том, В какое удивительное время живем. Совсем коротко. Он поспешил избавиться от меня, стоило заговорить о правах женщин. Мистер Леннорман изобразил сокрушенный вздох. Таким образом, еще один мужчина, которого ты отпугнула, даже не представившись. О, Амелия, твоя мать будет безутешна. Мисс Амелия шагнула назад и сделала к Никсон. Такие уж мы девушки нового времени. Меняется мир, меняемся и мы. Остается надеяться, что этот джентльмен не появится в ближайшее время на семейном обеде у твоей матушки, рассмеялся мистер Леннорман. Как бы то ни было. О, дева, отрицающая любые узы, соблаговали взять старика под руку. Для увядающей старости ты украшение. «Дядюшка, только не поэзия, умоляю!» Мисс Амелия засмеялась в ответ, обхватывая его руку и прижимаясь щекой к твидовому рукаву. «Прогуляемся?» Из дневника отрекшейся принцессы Миланы Мерн Габриэлю Мирту. Эллада, сентябрь, 1800 какой-то год. «Мой дорогой, что-то меняется вокруг, в мире. Я чувствую это, хоть я...» В отличие от вас, Сандерсом, никогда не была связана кровью с малым народцем. Но даже меня тревожит дух перемен. Я знаю, ты до последнего намерен отрекаться от очевидного. Но уже скоро и ты не найдешь в себе силы этому противостоять. Ты снова вступил со мной в спор. Не надо, я знаю, знаю все, что ты скажешь, но в ответ спрошу. «Разве поуп не слушается тебя? Разве он не говорит с тобой так же легко и свободно, как с Андерсом?» «Сколько я ни пыталась, я не смогла заставить его ни заговорить, ни пошевелиться. Мой голос для него, что ветер в лесу. Может, он слышит меня, но и только. Я могла говорить с ним, только когда Андерс пробуждал его. Или ты?» Вот и сейчас ты пробуждаешь его одним своим присутствием. Это ли не доказательство твоего права крови? Габриэль, ты вправе жить своей обычной жизнью. Никто у тебя не в силах этого отнять. Хотя, когда я читаю лунденбургские газеты, я не могу не улыбаться, думая, вот что для тебя обычное. Жду с нетерпением когда твое изобретение увидит свет. Но пишу я тебе не ради этого. Пишу предупредить. Мои осведомители в Хань говорят, что Джеймс Блюбл покинул страну на корабле, уходящем в Лондонбург. Ума не приложу, зачем Джеймс покинул убежище. Но если это и в самом деле произошло, ожидать можно чего угодно». «Мой человек в дипломатическом корпусе утверждает, что Джеймс больше всего похож на дикого раненого зверя. Он взбешен, он бредит планами мести. Если встретишься с ним, беги. Это уже не тот человек, которого мы знали и любили. Мы все уже совсем не те люди».